Глава 24. 09.02.2023 Фюрер вопил, бесновался, брызгал слюной, махал кулаками, истерил, угрожал. Господа генералы молча выслушивали его, думая про себя о том, как им надоел бесноватый ефрейтор, ничего не понимающий в тактике и стратегии, но считающий себя военным гением. «Где же ваша хваленая люфтваффе?» Гитлер резко повернулся к Борману. «Почему бездействуют?» «Его больше нет, мой фюрер», – уныло ответил тот, не вставая. «У нас практически не осталось самолетов, даже транспортных. Пришельцы уничтожили все». «Пришельцы! Откуда эти проклятые пришельцы взялись на наши головы?» Ответить на этот вопрос было некому. И господа промолчали. Они и сами в последние две недели после прилета инопланетян, пребывали в шоке. Мало того, что чужой корабль оказался русским, так он еще и прямо выступил на стороне большевиков. По докладам разведки, катера с орбиты потоком пребывали в Москву, привозя какие-то грузы и увозя наверх группы людей. Но зачем их увозят, выяснить не удалось. НКВДшники наркома Берии свое дело знали туго и отлавливали пошедших на риск шпионов довольно быстро. «Докладывайте, Кейтель!» – устало бросил Гитлер, опускаясь на стул. «Наши армии полностью уничтожены, мой фюрер!» – со вздохом встал генерал-фельдмаршал. «Пришельцы обнаруживают любые скопления войск очень быстро и выжигают их сверху своим страшным оружием. После его применения остаются только залитые расплавленным грунтом поля» которым невозможно приблизиться из-за нестерпимого жара. По предположениям ученых, им остывать еще дней десять, после чего можно ждать наступления красных. Противопоставить им нам будет нечего. — Почему? — разъяренно выплюнул бесноватый ефрейтор. — Вооружите всех мужчин рейха и отправьте навстречу врагу. — Нечем вооружать, мой фюрер. Все до единого арсеналы тоже уничтожены как и оружейные заводы. Гитлер от таких известий зашатался, хватая ртом в воздух. Ничего подобного он все же не ждал. Кейтель, в отличие от других генералов и адъютантов, ничего от него не скрывал. До сих пор он считал, что пришельцы сильно навредили вермахту. Но далеко не фатально. Силы сопротивляться еще есть. Теперь же, теперь надежды не осталось. В этот момент все и случилось. Стены большого кабинета, в котором заседало руководство Рейха, вдруг засветились призрачным светом. Какая-то невидимая сила спеленала всех присутствующих, распяв их на стенах в разных позах. А затем на пол кабинета из ниоткуда ступили люди в футуристического вида доспехах с прозрачными забралами. Они сопровождали белокурого гиганта лет сорока на вид в черной форме с погонами полковника по русскому императорскому стандарту. Этот гигант словно сошел с плаката, изображающего идеал немецкого мужчины. Белокурую бестию. «Ну вот ты мне, подонок, и снова попался», подошел он к дергавшемуся в попытках вырваться из невидимых пут Гитлеру. «Один раз я тебя уже ловил. Ты сбежал. Но теперь не сбежишь. Дождешься суда и казни». Незнакомец с брезгливым видом дал фюреру пощечину, отчего голова того мотнулась назад, и игулка ударилась об стену. Он взвизгнул и начал было вопить, но еще одна пощечина заставила бесноватого ефрейтора умолкнуть. «Ах да, я не представился, господа!» Немецкий язык незнакомца был чеканным и ясным. Так говорили только аристократы. Военная косточка во многих поколениях. Карл Генрих фон Бревен, русский имперский офицер немецкого происхождения, полковник, погиб в 1904 году под Порт Артуром. После смерти оказался в другом мире. Командир корабля Петроград, доставившего вам столько неприятностей. Отец! -⁇ Рванулся из невидимых пут высокий белокурый генерал. Это вы? А вы кто? Генрих Карл фон Бревен. Сын Карла Генриха фон Бревина и русской княжны Елизаветы Тихомировой. В моей реальности я не успел жениться на Елизавете и ушел на фронт неженатым, была только помолвка, отрицательно покачал пришелец. Так что вы, сын моего местного Альтер-Эго, но все равно в чем-то мой сын, поскольку мы с ним идентичны. Так вот, я хочу знать, как мой сын мог оказаться таким подонком и такой нелюдью? Отвечайте. Подонком? С недоумением переспросил молодой фон Бревен. Нелюдью? Почему вы меня так называете? А как еще называть того, кто служит людоедом? Брезгливо поинтересовался Карл. Людоедом? Полезли на лоб глаза Генриха. А кем еще можно назвать вот этого? Пришелец кивнул на с ненавистью смотрящего на него Гитлера и его последователей. «Только людоедами!» Он повел рукой, и перед ошеломленными господами-генералами и прочей сволочью возник в воздухе огромный экран, на котором появились истощенные полумертвые люди, которых здоровенные эсэсовцы пинками загоняли в какое-то помещение, а потом пустили туда газ, после чего тела сожгли в крематории, а пепел продали фермерам для удобрения полей. Это далеко не самое страшное. Слова старшего фон Бревина падали словно камни, но мерзкое. Надо же, даже пепел от сгоревших людей не захоронили, а продали. Но вы смотрите дальше, господа, смотрите, вам полезно. На экране потекли страшные кадры. Людей забивали насмерть, замораживали, поливая водой на морозе из шланга, загоняли в амбары и сжигали заживо. Целые рвы утрамбовывали под завязку трупами женщин, детей и стариков. В концлагерях варили мыло из человеческого жира и шили женские сумочки из татуированной человеческой кожи. Но сильнее всего потрясли кадры с детишками, маленькими, похожими на скелетики детишками, из которых немецкие врачи, сытые и педантичные, тщательно выкачивали всю кровь выбрасывая потом крохотные обескровленные тельца на свалку. Понимаете, господа, кем после всего этого весь мир считал немцев еще 50 лет? Зло поинтересовался пришелец, глядя на господ генералов, как смотрят на кучу отбросов. Понимаете теперь, что такое нацизм? Кстати, хочу сообщить, что во многих других реальностях Большинство из вас было повешено в Нюрнберге по приговору международного трибунала как военные преступники. И вы смеете после всего вот этого называть себя офицерами? Вы не офицеры. Вы мерзость. Вы не имеете чести. Простите, господин полковник, заговорил Кейтель, но мы ничего об этом не знали. Не лгите, господин генерал-фельдмаршал, скривился старший фон Бревен. «Невозможно служить нацистам и не видеть, что они творят. Для этого нужно намеренно закрывать глаза и затыкать уши, а все увиденное и услышанное спешить забыть. Я сейчас вижу перед собой на первый взгляд благообразного пожилого человека. Но кто скрывается за этой маской? Человек или адская тварь, принявшая его облик? Мне интересно». «Вам эти дети-скелетики, из которых кровь выкачивали, сниться не будут, господин генерал-фельдмаршал? Нет? А должны были бы, если бы вы все еще остались человеком». Кейтель попытался что-то сказать, но не смог. Горло перехватило. Дети-скелетики действительно стояли перед глазами, и он никак не мог избавиться от этого страшного зрелища. Нельзя сказать, чтобы генерал-фельдмаршал не подозревал о происходящем. Подозревал, многое слышал, но прав, полковник. Закрывал на это глаза, считая, что служит Германии. А ради нее допустимо все. Видимо, это было ошибкой. Недопустимо. Есть некая граница, которую нельзя переступать ни в коем случае. Иначе против тебя выступит само мироздание. Что ж... Теперь ему предстояло ответить за свои деяния. Генерал-фельдмаршал это четко осознавал. Остальные офицеры и адъютанты угрюмо молчали. Кто-то, как и Кейтель, только подозревал. А кто-то считал, что все правильно, что так и нужно поступать с недочеловеками. Дети? И что? Не зря фюрер говорил, что совесть – это химера, которая должна быть уничтожена. И они себя чудовищами при этом не считали, что удивительно. Генрих фон Бревен относился к первым. До него дошло, почему погибший отец, на которого он равнялся с раннего детства, относится к нему с такой брезгливостью. Но он действительно не знал об этом, хотя видел кое-что и тоже закрывал на это глаза. Вспомнилось, как он безразлично прошел мимо эсэсовцев, вешавших нескольких совсем юных, избитых до синевых мальчишек и девчонок вполне себе арийской внешности. А Генрих тогда даже не посмотрел на это, и теперь ему было стыдно. Одновременно он понимал, что если бы даже тогда вступился за казнимых, то ничем бы им не помог, а наоборот вызвал подозрение и сам угодил под арест. «С так и надо поступать!» – выплюнул Гитлер, сверкая глазами. Его усики топорщились. «Как вы, немец, можете быть на их стороне? Вы предатель своего народа. Заткнись, подонок!» С этими словами старший фон Бревен скользящим шагом подошел к нему и на наотмашь врезал открытой ладонью по щеке. «Предатель всего человеческого здесь ты!» Челюсть фюрера после этого удара оказалась свернута на бок. Глаза бесновато закатились. Он задергался. Из распахнувшегося рта потекла кровь в перемешку со слюной. Язык высунулся, тело забилось в эпилептическом припадке. Полковник некоторое время брезгливо наблюдал за припадком, после чего бросил одному из громил в доспехах. «Лейтенант, проследите, чтобы тварь не подохла раньше времени». «Есть!» – отозвался тот, подошел к Гитлеру, достал из сумки на боку какую-то странную блестящую штуку и приложил к шее эпилептика. Раздалось короткое шипение, и тот расслабился, потеряв сознание. После чего лейтенант одним движением вправил ему выбитую челюсть. Старший фон Бревен повернулся к остальным немцам и окинул их задумчивым взглядом, явно решая, что с ними делать. — Знаете, господа, — задумчиво произнес он, — если бы не просьба товарища Сталина, я бы прямо сейчас велел вас всех повесить на рояльных струнах, чтобы подольше мучились. Но вы этого не избежите, обещаю, после суда. Сейчас вы все здесь будете переданы в руки НКВД. Искренне советую сотрудничать со следствием. Возможно, сумеете заработать на смерть от пули, а не от петли. Как можно сотрудничать с этим грузином? Возмутился фон Бок. Извольте проявить уважение к великому императору, презрительно бросил ему старший фон Бревен. Он принял разрушенную страну в которой не осталось ничего, кроме крестьян с Сахой, и создал из нее индустриальную державу. Именно благодаря ему люди поднялись в космос. Да-да, это сделали именно русские. Майор Юрий Гагарин был первым земным космонавтом. Это стало возможным только благодаря товарищу Сталину. И не пособнику людоедов осуждать его. Господа генералы переглядывались. Поверить в услышанное было трудно. Не немецкий гений вывел человечество в космос, а русские недочеловеки. Горько было осознавать, горько было понимать, что они поставили не на ту лошадь, страшно ошиблись, пойдя за бесноватым ефрейтором. Но исправить ничего уже было нельзя. Старший фон Бревен тем временем повернулся к стене, на которой возникло изображение письменного стола, за которым сидел пожилой человек в пенсне. Он поднял взгляд и заметил полковника, после чего вопросительно поднял бровь. — Добрый день, Лаврентий Павлович! — по-русски поздоровался с ним полковник. — Генрих, как и многие другие немецкие генералы, русский язык хорошо знал, потому приготовился слушать, понимая, что от этого разговора зависит их будущее. — Вот подарочек для вас приготовил. Бесноватая гадина с приснами. — Да, — обрадовался нарком. — Благодарю вас, Карл Генрихович, очень обязан. И здравствуйте, конечно. Куда их? Сейчас покажу. Берия встал и вышел из кабинета. Экран последовал за ним. Довольно быстро он оказался в довольно большом холле, в котором прибытие арестованных ждало несколько десятков оперативников НКВД в фуражках с малиновым околышем. «Сюда передавайте», — обернулся к полковнику нарком. «Сейчас», — кивнул тот. И в холле возникла светящаяся серым туманом арка. Точно такая же появилась рядом со столом в кабинете. Старший фон Бревин махнул рукой. Гитлер оторвался от стены и поплыл по воздуху в сторону арки. Нырнул в нее и оказался рядом с Берией. Тот отступил на пару шагов, полюбовался на пленника, затем приказал что-то, и два дюжих сержанта подхватили безвольное тело фюрера, после чего куда-то утащили его. Всем стало ясно что ничего хорошего Гитлера в руках русских не ждет. «Сами пойдете, господа!» – повернулся к генералам и прочим немцам полковник. «Или придется применить силу?» «Сами!» – ответил за всех Кейтель. Почувствовал, что невидимая сила отпустила его и двинулся к арке. То, что пришельцы владеют мгновенным перемещением, не так пугало, как то, что они явно передадут эту технологию русским. Но делать было нечего. И генерал-фельдмаршал ступил в светящийся туман. Мгновение растянутости тела, и он оказался в увиденном на экране холле, где был тут же обезоружен, после чего ему на руки надели наручники и отвели в довольно комфортабельную, как ни странно, камеру. Кейтель сел на скрипучую койку и уныло уставился в пространство, понимая, что жизнь, как ни крути, закончилась, и пришло время за все отвечать собственной шкурой. Генрих фон Бревен шел последним. На душе ему было тошно да нельзя. Он с тоской смотрел на человека, кто мог быть его отцом, которого генерал не знал. Тот погиб до рождения сына. А после революции семье пришлось бежать из России, чтобы не попасть под репрессии красных. Может и зря, но так уж сложилось. Он считал, что служит Германии, а оказалось, что служил людоедом. Почему-то Генрих в это сразу поверил. Видимо, потому что не раз сталкивался с нехорошими вещами, но старался их не замечать. И тем самым сам стал из воина палачом. «Вы опозорили наш род, став служить нацистам», – тяжело уронил Карл Генрихович. Ему было больно смотреть на человека, в какой-то мере являвшегося его сыном. «Поэтому идите и примите свое наказание». Вы его заслужили в полной мере. Наверное, вы правы», – горько усмехнулся Генрих и вошел в арку. Проследив, как его увели сотрудники НКВД, полковник сам перешел в Москву. Следовало многое обсудить с Лаврентием Павловичем. Тот был свидетелем последней сцены и смотрел на Карла Генриховича с некоторым удивлением. Затем вопросительно приподнял бровь. «Сын», – пояснил полковник, – «не совсем мой». Моего местного альтер-эго. Я не успел жениться до ухода на фронт, а он успел. Сын родился, когда он уже погиб. Не ждал, что кто-то из моего рода станет служить нацистам. Так что пусть искупает вину и получит то, что заслужил. Нарком не стал ничего говорить, только сочувственно посмотрел на пришельца. Не хотел бы он оказаться на месте этого человека. Осознавать, что твой сын стал тварью, Это больно. Нестерпимо больно. Мне надо поговорить с вами, Лаврентий Павлович. Вопрос очень важный, взял себя в руки Карл Генрихович. Вы ведь нашли многих из одаренных. Мы передавали вам их данные по всему Советскому Союзу. Да, московских и ленинградских вы уже вывезли на корабль. А люди из близлежащих областей будут в столице завтра-послезавтра. Кое-кто даже сегодня вечером. Через неделю приедут уральцы и сибиряки. Их всех тоже отыскали. Пойдемте в мой кабинет». Поднявшись по лестнице и пройдя по коридору, они вошли в кабинет наркома. Там сели, и полковник продолжил. «Каждого одаренного следует тщательно проверять, чтобы это был верной стране человек. Ведь в его руках будет немалая сила. Не дай бог, она окажется в руках врага или, что еще хуже, шпиона». Я очень не хочу, чтобы западные страны получили возможность противостоять магии. Поэтому всех, кто уже на Петрограде, мы решили проверить дополнительно. И трех человек вам возвращаем. Они на самом деле ненавидят советскую власть. А двое из них вообще из семей раскулаченных подделали документы. Вы уж выясните, как их пропустили. «Выясню», – зло пообещал Лаврентий Павлович. «Благодарю, что нашли их. Враги среди магов нам совсем не нужны. Это не все». После недолгого молчания снова заговорил полковник. «Как я уже говорил товарищу Сталину, до прибытия первых поисковиков, а потом и бродячих банд в вашу систему, не больше трех, максимум пяти лет, не думаю, что ваши студенты успеют в достаточной мере обучиться к этому времени». Обучение магии, особенно пространственной, очень тяжелое и сложное. Нужно быть хорошим математиком, чтобы понимать все эти десятиэтажные преобразования. Я попытался как-то вникнуть в объяснение Керриана, но ровным счетом ничего не понял. Хотя математику изучал, причем не только в России, но и в Таоре, а там она весьма высокого уровня. «И что же делать?» – поджал губы нарком. «Я вижу только один выход». Пожизненный найм магов и кораблей в мирах миросплетения», ответил полковник. «Если экипажи и пространственники дадут клятвы на жезли древних, а один из них мы вам оставим, то не смогут предать никогда и ни при каких обстоятельствах. Желающие, особенно если предложить им хорошие условия, найдутся. Но прошу учесть, что о взятых под клятву придется хорошо заботиться и выполнять все условия контракта. Иначе магия жезла может посчитать, что клятва нарушена уже с вашей стороны, что чревато немалыми неприятностями. Трудно мне понять всю эту мистику, тяжело вздохнул Лаврентий Павлович. Думаете, мне было легко, усмехнулся Карл Генрихович. Ничего, привык со временем. И вы привыкнете. Тем более, что магия дает немало преимуществ, особенно научная магия. А хороших ученых у вас хватает, освоят, никуда не денутся. Также хочу предложить еще кое-что». «Что?», Что? – приподнял брови нарком. «У вас социализм, еще не коммунизм, но стремление к социальной справедливости. В миросплетении махровый феодализм, а кое-где и вообще родоплеменной строй. Клановость очень распространена, но при этом одаренных на земле маловато. Зато во множестве миров, не говоря уже об островах, огромное число нищих одаренных, не имеющих средств на обучение. Большинство из них гибнет от голода и холода на улице городов. Если вы заберете этих разумных к себе, сказав, что берете их в клан Советский Союз, они будут счастливы и легко дадут пожизненную клятву верности, нарушить которую не смогут, и станут верно служить Советскому Союзу, а их дети вырастут уже советскими людьми. Да, не все из них люди, но общие дети могут быть у всех. По моему мнению, орки, эльфы, дворфы гномы и прочие – это всего лишь подвиды людей. Но данную операцию надо будет тщательнейшим образом проработать. Интересно, вы сможете оформить эту идею письменно? Уже, – ответил Карл Генрихович, протягивая черную папку. Когда стало ясно, по Союзу найдено всего лишь около пяти сотен одаренных, я начал размышлять над альтернативами. Я все-таки не перестаю задаваться вопросом. «Зачем вам все это надо?» Откинулся на спинку стола и пристально посмотрел ему в глаза Лаврентий Павлович. «Почему вы нам помогаете?» «Потому что это правильно», — грустно усмехнулся полковник. «Я ведь вам говорил, что наш сюзерен восьмой аварии. «Говорили», — подтвердил нарком. Но я не особо понял, что это такое. Это сущность, следящая за высшей справедливостью. Его сейчас перебросило куда-то решать какие-то проблемы. Я уверен, что Артем справится. Мальчишка добрый и чистый. Один минус. Неопытный. Двадцать лет всего. И такая сила? К сожалению, вздохнул Карл Генрихович. Так уж сложилось. Но я вот к чему. Дело в том, что мы, входящие в его клан, тоже начали чувствовать, что правильно, а что нет. Понимаете? «Не могу сказать, что понимаю, но принимаю», покачал головой Лаврентий Павлович. «Значит, вы ощущаете, что помочь нам встать на ноги в миросплетении правильно?» «Именно так», подтвердил полковник. «Так что не беспокойтесь. Мы вас не бросим и сделаем все, чтобы вы смогли отбиться от желающих поживиться чужим добром». Несколько лет мы сможем провести неподалеку, но потом все равно двинемся дальше. Такая уж у нас всех беспокойная бродяжья натура. Кстати, вот дополнительная информация. Он передал еще одну черную папку. Здесь теория гиперполя и инженерные наработки по самым простым гипердвигателям. Наш инженер постарался свести все к земным понятиям и привычным физическим терминам. Передайте ученым, пусть осваивают. «Мне сказали, у вас есть выдающиеся физики Капица и Курчатов, в другой реальности создавшие атомную бомбу. Они разберутся. Передадим». Взял папку нарком, заглянул в нее, полистал содержимое, увидел убористые десятиэтажные формулы и закрыл, в который раз пожалев про себя, что так и не стал в свое время инженером. «Еще что-нибудь?» «Да». Наш врач настаивает на лечении товарища Сталина и вашим в медкапсуле. На данный момент четыре установлены в Кремлевской больнице. Ольга Петровна обучает ваших медиков пользоваться ими. Также мы готовы выделить шесть эскинов высшего класса. Пока неразумных, но это ненадолго. В миросплетении они обретут разум на удивление быстро. Советую после обретения оного относиться к ним как к людям а не как к инструментам. Также Дархон сообщает, что приступил к созданию в указанном вами месте большого 5D принтера, способного производить оборудование в довольно большом ассортименте от станков до флайеров и малых фрегатов. Только материалы потребуются, ну и инженеры. Но Кирилл Владимирович уже начал обучать шестерых ваших. Импланты им внедрили. Сейчас осваивают пакеты данных. Но главное, по моему мнению, допускать к передовому оборудованию и магии только верных людей. Согласен, это действительно самое важное. Но как, по-вашему, среагируют западные страны, когда поймут, что навсегда остались позади? «Виск поднимут», — криво усмехнулся Карл Генрихович. «Ничего, им полезно. Что с ними делать, решать вам». О том, что сотворили с Советским Союзом и Россией англосаксы в других реальностях, вы знаете. Так что все, что вы сделаете с ними, будет полностью справедливым. Я хотел бы спросить о другом. О чем? — приподнял брови Лаврентий Павлович. Что вы намерены делать с украинскими и прочими националистами? — спросил полковник. Я передавал материалы о том, какую страшную роль они сыграли как внедрились в партию и изнутри разрушили ее. Да о чем речь? Украинизация 20-х годов – это их проект. Вас с товарищем Сталином подло обманули. Использовали ради своих гнусных целей. Ответственные за это уже дают показания, заверил нарком. И вы правы. Там такое нарисовалось, что страшно становится. Сейчас готовится постановление об изменении границ республик. Больше разделения по национальностям не будет. Есть только одна национальность – советский человек. Основа общества – русский этнос. Все в нашем обществе должно быть основано на русской культуре. Иначе не будет. После того, что я узнал, считаю правильным выходом станет полная ассимиляция разных культур и создание единой. «Я тоже так думаю», – кивнул Карл Генрихович, вставая. — Что ж, будем прощаться, Лаврен Павлович. Дел у нас с вами немерено, и никто их за нас не сделает. — Это точно! — едва заметно улыбнулся Лаврентий Павлович. — Никто! Был рад вас видеть! Полковник расплылся световым облачком. Видимо, дал мысленную команду на Петроград, чтобы его забрали. Нарком довольно долго смотрел на место, где тот только что стоял. Затем со вздохом сел за стол. Следовало разобраться в том, кто пропустил врагов среди одаренных. Ошибка это глупость или предательство. Он понемногу начал доверять фон Бревину: Тот слишком много сделал для страны. Хотя все равно что-то зудело в подсознании, не давая довериться полностью. Впрочем, доверять полностью никому и никогда нельзя. Но война окончена – это самое важное. Больше не гибнут десятками тысяч советские люди, больше не рушатся города и не плачут осиротевшие дети. Важнее этого ничего нет, и за это стоит поблагодарить полковника. Так что свою долю доверия он заслужил. А дальше будет только то, что будет. Сдаваться нарком был неприучен. Что бы там впереди не ждало, он станет бороться, и коммунизм когда-нибудь обязательно будет построен. Так или иначе.